Глава шестьдесят первая. Камышов открыл глаза. Сильно хотелось пить, все тело соднило как один большой синяк. То, что он все еще жив, а это так, раз все болит, поскольку у мертвецов уже ничего не болит, его сильно удивило. Роману казалось, что их должны были убить сразу, как только найдут, но нет, он лежит в чистой постели, а не в грязной яме. Что само по себе удивительно. Ему вдруг показалось, будто все, что с ним произошло, лишь кошмарный сон, что ничего этого не случилось, никаких абордажей в космосе, погонь, боев на далекой планете Ауткаст и вообще нет никаких новых планет. Все это лишь сон после чудовищного удара снежной лавиной на безымянной высоте тридцать пять тридцать один. Но вошедшая в палату до более знакомая бородатая рожа убедила его в обратном. Все, что с ним произошло, случилось на самом деле. «Как вы себя чувствуете?» – спросил санитар, впрочем, без намека на сочувствие. Просто это его работа задавать такие вопросы. «Хреново!» – чистую правду ответил лейтенант Камышов. На том и расстались. Санитар что-то проверил в записях и вышел. В палате госпиталя пришлось проваляться пару дней, и после очередного визита доктора зашли пара крепких ребят, вооружённые пистолетами, и, содрав с него одеяло, подняли с кровати. «Ну вот», — обречённо подумал Роман, — «пошли расстреливать меня, как Гитлера. Тогда какого хрена лечили, лекарства изводили?» С этим вопросом он никому обратиться не успел. Его втолкнули в другую комнату размерами побольше, где уже сидели его люди, также непонимающие вертевшие головами. «Что им нужно?» «Ребят, ну а я-то откуда знаю?» В камеру больше никого не приводили. Не хватало троих человек. Хотя два пилота кучковались тут же. Несмотря на неясное будущее, Роман только теперь удивился... Что кто-то из землян Хлюпиков смог участвовать в полноценной боевой операции. Камышов хотел с ними об этом поговорить, но за стеклом что-то зашумело, и оно скоро потеряло свое зеркальное свойство, показав, кто находится по ту сторону. А там стоял никто иной, как Эмир Шалим Аль Хусейн собственной персоной. Приветствую вас, поздоровался он. Здорово. — буркнул лейтенант. — Что с моими людьми? — Ну, как сказать? Нехорошо и неплохо. — А конкретнее? Один в коме, еще двое в реанимации. Врачи делают все возможное. Роман хотел съязвить по поводу ответа Эмира, но не стал. — Вас, наверное, мучает один вопрос, — продолжил Хусейн. — Вы удивительно проницательны. «Так почему же мы еще живы?» «Ну, мы же не звери. Просто мы хотим вернуться на землю. Обетованную. Ну, можно и так сказать». «И чем же мы вам можем тут помочь?» «Да в принципе ничем. Разве что в вас сокрыта очень интересная информация». «Какая же?» — удивился Камышов. «Потенциал вечной жизни. Ведь вы не кто иные, как легендарные тысячелетние воины». В узких кругах на земле о вас только и говорят. И что же вам конкретно нужно от нас? Я еще не закончил. Так вот, кое-кто на земле побаивается, что вы варвары. Да-да, подтвердил Хусейн свои слова, показывая, что никто не ослышался. Вас там зовут не иначе, как варварами. Так вот, что вы, варвары из темных веков, переметнетесь к близким вам по духу людям. вам, что ли?» — с издевкой спросил Камышов. «Именно. Собственно, я тут именно из-за этого пришел лично спросить. Кто хочет присоединиться ко мне? Никто не пожалеет. Каждому найдем прекрасных жен и не одну. Будете кататься, как сыр в масле. Ну, как вам мое предложение?» «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — парировал Роман. «Что взамен? Ваши знания обо всем». Вы показали себя отличными солдатами, чего стоит только то, что при штурме вы не потеряли ни одного убитым, раненые не считаются. У тебя солдат мало. Их достаточно. Качество оставляет желать лучшего. Вы могли бы их подучить. Признаться, врагов у меня много, и зачастую лишь качеством воинской выучки их можно одолеть, да новыми тактическими приемами, признался эмир Аль-Хусейн. Ваша практическая удача это подтверждает. Примите нашу веру, получите жен и прочие блага. Соглашайтесь, солдаты смотрели хмуро, ходить обрезанными никому не улыбалось. А не пойти ли тебе туда, куда никогда не проникает солнечный свет? Посоветовал Аль-Хусейну Роман. Зря ты так. Последний раз предлагаю. Я согласен. Камышов даже не сразу понял, услышал ли он эти слова, или только показалось. Но нет, со стула вставал один из его подчиненных. Роман даже погрузился в какой-то ступор. — Ах ты гад! — воскликнул рядом сидевший с Рашидом Алимовым старшина Френдлих и бросился на предателя. — Удавлю суку! Алимов отбился от раненого старшины и еще двух солдат. вознамерившихся довершить начатое Виктором Френдлихом. Впрочем, растерзать новообращенного не дала охрана. Она вбежала в камеру и быстро изолировала Алимова. «Прекрасно!» – захохотал Аль-Хусейн. «Почему-то я думал, что именно ты присоединишься к нам. Я сразу заметил, ты не такой, как они». «Бородач бородача видит издалека», – злобно прокомментировал старшина. Охрана усадила всех вскочивших обратно на стулья, пресекая любые движения, нацеленным на солдат оружием. «Извини», — проговорила Лимов Камышову. «Они мои братья и все такое. Даже скорее потомки. Как можно стрелять в своих детей? Раньше тебе это не мешало дырявить своих братьев», — глухо произнес лейтенант. «Признаться не вижу в этом смысла сейчас. Земля проиграет». «Чего зря ерепеница?» «Хватит соплей, а то я сейчас заплачу!» Издевался Хусейн. «Тебе еще предстоит доказать свою преданность!» «Каким образом?» Напрягся Рашид. По условному сигналу Эмира один из охранников протянул пистолет Алимову. «Кровью?» Пояснил имир «Убей кого-нибудь из своих бывших приятелей!» «Это не проверка. Пистолет заряжен, можешь мне поверить!» Алимов взял в руки пистолет, немного повертел, привыкая к его тяжести. Потом нацелился на своих бывших сослуживцев, переводя прицел с одного на другого, как бы выбирая, кого ему пристрелить. В конце концов ствол пистолета уперся в одного из пилотов. Грохнули два выстрела, и пилот с простреленной головой и грудью медленно повалился со стула на пол. Теперь уже не сдержался сам Камышов и рванулся к отступнику с явным намерением сломать тому шею. Но охрана оказалась на высоте, и, получив два удара в живот, Роман остался валяться на полу рядом с пилотом. — Ты убил! — зазвучал голос Эмира. — Но не своих приятелей, а пилота из числа хлюпиков. — Конечно! — ответил Алимов. Но вы ведь сами сказали, что в нас есть потенциал для вечной жизни. Зачем убивать столь ценных подопытных кроликов? К тому же я нечаянно мог убить кого-нибудь из тех, кто в будущем согласится присоединиться к вам. Два или три лучше, чем один. Хм, ты прав, вынужден был согласиться Аль-Хусейн. Я убью тебя, пообещал Камышов, когда Алимова выводили из камеры. Ведь я не просто так говорил о женах. напомнил Эмир. «Посмотри, лейтенант, кто у меня здесь?» Камышов с трудом сел на свое место. Кулаки у охраны были пудовыми. За стеклом Аль-Хусейн держал доктора Амели Стоун. Роман скрипнул зубами. не удалось скрыться. «А ведь она могла быть твоей женой!» продолжал издеваться Аль-Хусейн. «Но теперь я сам подумываю о новой женитьбе». Она станет достойным украшением моего гарема». Роман промолчал. Что тут можно было сказать? Сыпать угрозами? Глупо. «Впрочем, для тебя не все потеряно. До моей свадьбы три дня. Передумаешь? Отдам тебе». «Нет. Будешь присутствовать как свидетель. До встречи, неверный». Хусейн повернулся и, придерживая брыкавшуюся Амели, ушел во свояси. «Сволочь!» — в бессильной злобе прошептал Роман Камышов.